Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют Василий Ян к последнему морю. России определено было высокое предназначение. Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы. Варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились на степи своего Востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией. Александр Сергеевич Пушкин «Я дойду до последнего моря, и тогда вся вселенная окажется под моей рукой». Из летописей о Чингисхане